Глава 43 Мелодия флейты оглушала, пробирала до костей, заставляла скалить зубы. «Пусть я ненавидела вампиров, но если их бог победит сейчас эту тварь, только Нергал даже не пытался напасть на чудовищ. Может, его оружием была музыка, но и на нее чудовища не реагировали». Огромный безымянный ужас все так же силился закрыть рану, а застывшая было суккуб опять потянулась к нашим войскам. Несколько ее когтистых лап отлетели в сторону, словно срезанные невидимым ударом. Я порывисто взобралась на макушку Лора и увидела, что там, среди наших, перед Золотым Императором, стоит существо, похожее на вестников бездны когтями и зубами. Только какого-то более металлического цвета, с хвостом, крыльями, сами крылья оказались острыми. Наши войска снова задвигались, расступаясь перед такими же странными существами в своих рядах. Эти непонятные создания бросились на гигантского сукуба почти одновременно. Они кусали, царапали, отрывали ее многочисленные лапы. Это вампиры превратились. Пояснил и лор, совершенно не возражая против того, что я на нем так устроилась. С горизонта от жилых земель к нам неслось серое пятно. Стремительно приближаясь, оно увеличивалось, распадалось на уродливых крылатых существ. Вампиры. Нергал сделал что-то с вампирами, и они выросли, усилились. Перемахнув через войско, вампиры налетели на сукуба накинулись на выбирающихся из безымянного ужаса существ размером почти с драконов. Никакой осмысленности в этом нападении не чувствовалось, лишь слепая звериная ярость. Подросшие магические паразиты, да они уже с половину дракона, продолжали кружить над раной безымянного ужаса. Я совсем не была уверена, что вампиры в итоге не нападут на нас». Скомандовали отступление, и армия продолжила отход. Флейта Нергала бешено играла, и оркские шаманы снова начали пляску, сплетая свою музыку с его безумным ритмом. Пушки крепили к дирижаблям и оттаскивали подальше. Вампиры сражались отчаянно, крошили врагов. Им даже удавалось придержать суккуба, но зубастые твари из бешеного ужаса избежав когтей и пасти вампиров, бежали на наши войска, грозя смять их. Хален, уходи к дальним линиям обороны, я подожду Арина. Землю тряхнуло, сквозь музыку рык и скрежет прорвался рокот. Он нарастал. Я, как и многие, оглядывалась в поисках очередной подлянки. Трещины пошли по земле, сотрясая ее, и из проломов показались костяные головы, лапы. Илор попятился, отскочил от трещины, из которой вылезало очередное костяное создание. Огромные скелеты драконов были облачены в броню, но драконы в драконьем виде не носили брони. Такое не принято, немыслимо. Были и человекоподобные, только слишком большие для людей скелеты с костяными остовыми крыльев. И на этих тоже темнела броня. Демоны? Илор пятился, рычал, «Хален, уходи!» Костяной демон, хрустнув костями, выпрямился, сжал мечи и побежал к огромному чудовищу. Я закрыла глаза, открыла, но костяная армия была на месте, сражалась бок о бок с вампирами. Костяные воины рвали выползающих из внутренности безымянного ужаса тварей, бросались на него, не ведая усталости и боли, не зная страха. И Лор тоже моргал. Дело в том, что даже если бы все Личи и Йорана выжили, они не смогли бы поднять столько мертвых драконов. Это просто невозможно. И странно, что нежить сражается рядом с вампирами, а не пытается их убить, учитывая отношения, дающие некромантию Магарет и отвечающего за вампиров Нергала. Скелеты продолжали вылезать из-под земли и бросаться на чудовищ. «Он отступает!» — рявкнул Илор. «Безымянный ужас отступает!» И правда, непобедимое чудовище отползло обратно к радужному переходу между мирами, нависло над ним, рассеивая блекнущие полосы красного цвета, перебирается на оранжевый-желтый. «Хален, уходи к пушкам!» — рыкнул Илор. «И присмотри за Лином!» «На передовую давай!» — возразил жаждущий. «Мы не будем его слушать, он плохое советует!» Раздражающе громко надрывалась флейта нергала. Черный смерч оркского заклятия ударил сукуба. Она дернулась, открывая непокрытый броней дырявый бок. И маги с драконами ударили в рану. Костяные драконы накинулись на сукуба, пытаясь когтями прорвать серую поверхность. Скелеты продолжали лезть из-под земли. Их были сотни. Здесь было кладбище или поле боя. Скелеты пролезали даже в безымянный ужас через дыру в его плоти, и вампиры тоже залезали в него, пытаясь растерзать тварь изнутри. Хален присмотри за Лином, чтобы он никуда не полез, не умер, Хален. Звуки, музыка, крики, вспышки магии — это невероятное сражение. Они будоражили. Я рычала, и по мышцам гуляла магия и огонь. Хален, присмотри за Лином, он мой брат, я боюсь, что он умрет, ты же понимаешь!» Вышивавшее во мне яростное пламя, будто заморозили. «Понимаю», — тихо ответила я, встала и расправила крылья. «Я присмотрю за ним». Пушки снова установили в боевой режим, но гномы суетливо ползали по ним, будто что-то «чинили», жаждущий ворчал о том, что женщинам не место на войне, Слишком они осторожны. Среди мелких фигурок я пыталась высмотреть принца Линорана. Сбоку яркими всполохами молний и пламени вспыхивали заклинания. Суккуб пыталась пробраться к пушкам, но ее не пропускали сборные войска Иорона и темные вихри групповых заклинаний оркских шаманов. В нее полили непрерывно. Все с большей тревогой я высматривала принца Линорана. «С него могло статься полезть за какими-нибудь образцами, провести эксперимент, и если он погибнет, это будет печально». Отчаянно тревожно взвыла флейта Нергала, я одернулась, оглядываясь. Рука рефлекторно сжалась на рукоять жаждущего, и он с надеждой спросил, «На передовую, да? На теле безымянного ужаса больше не было дыры». Изтянутого на ее месте шва торчали кости скелетов, куски вампиров. И десятки вампиров облепили его, пытаясь разодрать этот шрам, растянуть, выпустить поглощенных. Магические паразиты были уже размером с драконов, только мохнатые кружили над чудовищем. Арендер и Валерия в драконьем виде полетели над землей, огненными лезвиями и сгустками выжигая бегущих к пушкам, и сражающихся на земле тварей. Все отчаяние играл Ниргал. Безымянный ужас извивался, пытался перевернуться на эту рану, прижаться ею к земле. Громыхнули пушки, и я вздрогнула. По суккубы застучали взрывающиеся снаряды. Меня крутануло взрывной волной, и я закружилась в собственном ветре, едва смогла остановиться. И пока я кружилась, драконы поднялись в небо. Они летали над Сукубом, поливая ее заклинаниями, не давая приблизиться к пушкам. «На передовую?» — предложил жаждущий. «Тогда я увидела Линарона. Он летел к Сукубу, такой маленький». Ланабет висела вверху и пыталась пристрелить голову Сукуба. Император кружил вместе с остальными драконами и не замечал безумного почти самоубийственного поведения среднего сына. И Лор встал между зубастым существом из безымянного ужаса и каким-то отрядом, и тоже ничего не видел. «Присмотри за Лином, он мой брат, я боюсь, что он умрет, ты же понимаешь!» Я понимала, и я рванула к нему, усиливая крылья, подгоняя себя магией. В ушах взвизгнул ветер. Линорен приземлился практически рядом с чудовищным сукубом и прижал ладонь с призванным оружием к земле. Конусом разлетелась волна, разнося дымчатую плоть. Сукуб не видела, кто ее ударил. Линорен застыл, глядя вверх. Когтистые лапы опускались на него. Успела я в последний момент. Дернула Линорена из-под удара сначала телекинезом, А потом уже схватила сама и понеслась прочь от чудища и трескающейся, скрипящей под ним земли. Отлетев метров сто, разжала руки и приземлилась. «Ты с ума сошел?» – закричала я в отчаянии. Поднявшись, Линарен вытер гуглы и посмотрел на чудовищного сукуба. Хищные лозы эльфов опутывали ее, сковывали. Будь у нее прежние лапы, она бы срезала все. Но вампиры хорошо постарались. Я должен был проверить воздействие моего оружия. Сквозь грохот я едва различила голос Линорана и не поняла его эмоций. Он продолжал смотреть на Сукуба. Я подошла ближе. Он ведь любил заранее, мало ли, какие мысли у него сейчас в голове, мало ли, какое воздействие может она оказать. — Почему она слилась с ним? — спросил Линоран. «Я не понимаю, совершенно не понимаю, и какое воздействие он оказывал на нее, и почему вестники бездны так похожи на существ, населяющих безымянный ужас? Демоны смогли извлечь его составляющую и размножили, или вестники бездны, которых ему скармливали все это время, смогли образовать с ним симбиотическую связь?» Если он и переживал по поводу своих отношений с Сукубом и ее судьбы, Научные вопросы его интересовали больше, так что, наверное, можно не слишком о нем беспокоиться. Наверное. Линорен потер подбородок. «Да, интересный вопрос». «Неинтересный», — возразил жаждущий крови. «Возможно, оба варианта», — задумчиво продолжил Линорен. «А также какой-то третий. В этом бою происходит очень много странного и неповторимого, Что же мне исследовать в первую очередь? Безымянный ужас населяющих его существ, симбиотические связи с безымянным ужасом, трансформацию вампиров, аномальные некроманские явления? «Давай на передовую, а!» Чуть не взвыл жаждущий. Я посмотрела на все тише бормотавшего Линарена. Он вытащил планшет с закрепленными на нем листами бумаги и стал что-то записывать. От пушек к нему бежали его помощники в странных балахонах и тащили за собой приборы. «Давай на передовую», — согласилась я. «Мне следовало воспользоваться случаем и больше попрактиковаться в масштабном сражении, чтобы потом не растеряться, если что-нибудь подобное устроят против неспящих». Да и теперь магию не так быстро высасывала, можно стихиями поработать. Но прежде чем на эту передовую лезть, я нашла двух своих вассалов и велела присматривать за Линореном. Не было никакой масштабности и не было высокой скорости, к которой следовало подготовиться для сражения с неспящими. Этот бой превратился в испытание на выносливость, казалось бесконечное. Этот бой был практикой однообразных ударов, испытания терпения и мужественности, и он не походил на описание битв, которые я встречала в книгах. В нем не было искусностей и больше не надо даже намеков на тактику. С Лором мы занимали позицию возле пушек, прикрывали их от непрекращающихся атак. Он плевался огнем, я махала жаждущим, ощущая его нарастающую усталость. Не жаловался он, наверное, только потому, что сам напросился сюда. Руки и спина болели, от однообразности ударов наступило какое-то отупление. Ни воинственная флейта Нергала, ни бодрящий ритм оркских шаманов, ни снимающая усталость мелодия бардов Созидания не могла разорвать этот замкнутый круг, потому что сколько времени ни проходило, сколько бы ни били а чудовища не кончались. Они продолжали напирать. Разрезанные, сожженные. Они сливались в новые тела, поднимались и вновь лезли в бой. Просто бесконечно. Даже мертвая армия была не такой возобновляемой. Все больше костей оставались на земле перекушенными и неподвижными. Возможно, нашей надеждой был только Линерен, Спешно изучающий твари в импровизированной лаборатории, чтобы найти хоть какое-нибудь уязвимое место, найти, как остановить их регенерацию, потому что повторить свой выстрел Валерия не могла, потому что ни ее удары, ни атаки Арендера не могли повредить шкуру окопавшихся громадных чудовищ, не могли прорвать ее усиленные вампиры, не могли проковырять костяные драконы и демоны не могли пробить огромные магические паразиты, не ргал и не пытался напасть. Илор сказал, что кости давно погибших драконов и демонов подняла сама богиня Магарет, но и она не могла ничего сделать с безымянным ужасом и слившейся с его частью заранее, вяло отбивавшейся от нападавших заново отросшими лапами. Вампиры и скелеты – пытались сделать подкоп под раненое брюхо безумянного ужаса, но пока их попытки не увенчались успехом. «Очередная серая тварь пала, я опустила дрожащую от усталости руку. К нам бежали еще твари, но пока далеко, было время перевести дыхание. Слева и справа от нас с Лором стояли такие же посты по защите пушек. Драконы, стихийные маги, эльфы». «Небольшие группы, готовые прийти на помощь в случае прорыва, а за пушками и барьером расположились раненые, там отдыхали те, кто не мог больше сражаться, чтобы позже сменить тех, кто сейчас держит оборону». «Давай к дирижаблям!» — внезапно предложил жаждущий. «Ты сам на передовую хотел», — заметила я коварно. Пользуясь короткой паузой, Илор вытянул лапой вперед и прогнул спину. А это не передавая, вернул жаждущий гордо, передавая вон там, где истинная пара носится. Земля завибрировала, безымянный ужас резко вскинулся и завалился к переходу между мирами. Валерия с Арендером облетели отряд костяных воинов и стали плеваться огнем в надежде оттеснить чудовище от Перехода. «Эллор, останови их!» — Сипла попросила я. «Пусть это чудище убирается к демонам, мы не можем его победить!» Попросила, понимая, что это невозможно. Переход между мирами не запечатать, и чудовище будет возвращаться к нам снова и снова, пока не добьется своего. И все же сейчас мне хотелось, чтобы оно просто ушло, чтобы можно было лечь и расслабиться, поспать немного, восстановить силы, ощутить хоть какую-то перемену. Радуга над переходом между мирами заребила, выплеснула тьму, и вместе с тьмой в наш мир прилетели демоны. Крылья у них были, как у драконов. Некоторые походили на людей, другие на зверей, на котов. И у всех были рога. Скелеты, сражающиеся сейчас с чудовищами, побольше этих демонов были. Из перехода между мирами выкатились машины с ракетами, техногенное оружие. Вампиры и мертвецы продолжали сражаться, остальные застыли в немом ожидании. Вокруг меня и Лора заискрился щит. Арендер с Валерией настороженно наблюдали за демонами. Их оружие укоренилось в земле и с грохотом выпустило ракеты в безымянный ужас. Демоны полетели вниз к вылезшим из безымянного ужаса тварям и стали рубить их странными мечами. Из перехода между мирами вылетел ледяной дракон, саран со своей диной. Тут же переход между мирами окружила ледяная стена, оберегая его от чудовищ. Снова загромыхали гномьи пушки, покрывая туши суккубов с полохами взрывов, и опять в мое лицо полетел песок. Бодрее заиграл нергал, ускоряя вампиров. Я, морщась, размяла руку, быстрее задвигалась и костяная армия. Хален и Лор оглянулся на меня. «Ты ведь будешь осторожен?» «Конечно!» — пообещала я. «Лети к ним, мне пришлют подмогу!» Кивнув, он расправил золотые крылья и, выжигая оказавшихся под ним тварей, полетел на передовую, поближе к брату и его Динеи. Уверенно прикрыть их, если вдруг демоны решат устроить пакость. При появлении демонов и Йоранцы явно взбодрились, и Нергалс Магарет тоже, судя по музыке и активности их подопечных. Может, надежда в сердцах вспыхнула, Может, не хотелось выглядеть перед потенциальными врагами совсем уж жалкими и бессильными. Боковым зрением я уловила движение и обернулась. Ко мне шел Дерион. В руках он сжимал мечи и решительно выпячивал подбородок, словно собирался спорить. И Лор летел рядом с братом и выплевывал на врагов раскаленные до бела огненные копья. «Разрушайте противников!» Это Рингран пролетел над войсками. Разрушайте как можно больше материи. Разрушать, так разрушать. Устала подумала я и наполнила лезвие Уруми магией. Стала тверже, ожидая новой волны атаки на гномье пушки. Дарион остановился рядом со мной. Я слишком устала, чтобы ощущать неловкость или раздражение. «Слишком устало, чтобы как-то реагировать на то, что он жив. Сейчас мы были просто солдатами этой страшной войны, и наша задача сводилась к тому, чтобы остановить тварей на своем участке и выжить». Дорион дернулся, подаваясь вперед, но смотрел не перед собой, а вверх. Окутанный пламенем император пикировал вниз, на сукуба, на ее голову. Пламя закручивалось вокруг него огненными хлыстами. Это было красочно, ярко, но непрактично. Не было в полосах огня должной концентрации, только бесполезная яркость и мельтешение. Неужели император настолько далек от боевой магии, что не помнит о необходимости концентрировать удар? А затем я увидела ее. Маленькую фигурку с золотыми крыльями. Пока Сукуб поднимала щит против императора, смотрела на него, Ланабет проползла по поверхности, скользнула вплотную к выглядывающей из чужеродной плоти головы. Яростно громыхнули пушки. Ланабет метнулась вперед, перед ней вспыхнуло кольцо белого пламени, сомкнулась, сузилась, пережигая шею суккуба. Ухватив ее за волосы, Ланабет полоснула мечом по горлу, и взвелась вверх, под прикрытие крыльев императора. Обезглавленное чудовище взвыло оглушительно. Звуковая волна ударила нас, обожгла нервы. Чудовище заметалось. Радостно зарычал император. Их месть свершилась. Ланабет победно трясла срезанной головой. Что она чувствовала, что они чувствовали сейчас, я бы хотела понять. «Осторожно!» Дарион толкнул меня плечом. Я отскочила, и между мной с Дарионом и клацающей зубами тварью встала земляная, нетвердая стена. Я прыгнула вверх, и занося жаждущего. Он зазвенел, лезвие в спароле дымчато-грозовую плоть. Но этого было бы мало, не ударь в брюхо твари каменный шип. Я обезглавила тварь размером с дракона вторым ударом. Каменный шип... Отбросил тушу обратно, в ряды ей подобных. Орки заплясали быстрее, в то, что осталось от сукуба, полетели многочисленные заклинания, пытаясь пробить открывшуюся рану. Чудовище содрогнулось и рухнуло дырой на землю. На нас с Дарионом и соседние участки обороны бежали твари. Я наполнила лезвием магии, снова рубила. Нистово грохотали пушки, пытаясь пробить хотя бы маленького монстра. Отрикошетивший от его поверхности черный смерч орков, едва не задев вампиров, врезался в массу вылезших из безымянного ужаса тварей. Все двигались активнее, наши враги тоже. Я ударом разрезала клыкастый рот и перерубила две лапы. Тварь фонтанировала темной кровью, но пыталась ползти. Дарион оттолкнул ее каменной платформой, сбивая движение еще двух бегущих к нам врагов. Вдруг земля вздрогнула. Вокруг куска чудовища вздыбилось пластами. Из нее вырвались твари и щупальца, ударили по ближайшим войскам. Даже со своего места я видела хлынувшие потоки крови, слышала крики. Снова мне пришлось отвлечься на свой бой. С Дарионом сражаться было непривычно, он действовал не так, как и лор, удары были слабее, и я перешла на дальнобойные сферы огня, предоставив Дариону бить тех, кто подбегает близко. Жаждущий недовольно ворчал, но меня больше беспокоило сражение возле чудовищ. Оторванная часть то проседала, выплевывая тварей и щупальца для удара по нашим войскам, то надувалась засасывая их обратно под свою непробиваемую защиту, раненых оттаскивали, земляные драконы поднимали каменные стены, водяные окутывали твари водой, король Илимар замораживал, воздушники разрывали ледяные статуи смерчами, огненные били по тварям с воздуха, мы с Дарионом беспрестанно лупили заклинаниями по тем, кто бежал на грохочущие пушки. Скорость сражения росла, тревожнее и как-то надрывнее звучала флейта Нергала. С яростью бросались на врагов вампиры, побитые скелеты с недостающими частями снова и снова кидались в бой, отчаянно плясали шаманы орков, создавая темные групповые заклинания. Демоны врубались во вражеские ряды, мохнатые гигантские паразиты — Помогали отбрасывать твари от заградительных отрядов, окружающих поле боя. Но порубленные твари склеивались и снова бежали в атаку. Нам катастрофически не хватало драконов, правящих родов, чтобы испелить и изничтожить этих тварей навсегда. И в то же время, хотя скорость росла, все менее яркими были заклинания, все чаще срывались от недостатка магии земляные постройки. Гасли смерчие, безвольно опадала вода. Тяжело дышал рядом со мной Дарион. Нервно звенели лезвия жаждущего крови. Все труднее было направлять удары. Все бесполезнее казались эти удары. Хотя от моих твари оправлялись медленнее, чем от атак Дариона. И даже музыка бардов не могла нам помочь. Вскоре над полем боя полетел Рингрен, призывая собраться силами, поднажать, биться сильнее, потому что помощь богов не вечна, и мы должны постараться сейчас. Только тогда я заметила, что черное небо нергало, начало светлеть по краям. Мышцы руки при очередном замахе отозвались болью, но я все равно ударила. Огненные шары улетели вперед, врезались в твари, прожигая в них воронки и пережигая конечности. Дарион встретил их земляными шипами, скрестил и толкнул вперед свои мечи, выпуская зеленоватый серп магического удара, но тот едва процарапал ползущую на нас тварь. Сбоку раздался крик, грохот, оцепление перед пушками прорвали. Дарион выпростал руки вперед, поднимая каменную преграду, чтобы бежавшие на нас твари не ломанулись к месту прорыва. Мне пришлось взлететь, чтобы бить сверху. Подкрепление бежалок, прыгнувший на пушку твари, баллон дирижабля над ней почему-то горел. Помочь я не пыталась. Моя задача сделать все, чтобы такого же прорыва не случилось на моем участке. И Лор, сверкая крыльями, понесся в нашу сторону. Я схватилась за руку, передала через метку. Я в порядке, успокойся. Но лишь отыскав меня взглядом, Он завалился на крыло для разворота и принялся плеваться огнем в твари под ним. Отбившись от волны атакующих, я приземлилась. Дарион вытирал с алба пот, поглядывал вперед, будто прислушивался, поэтому его замечание показалось неожиданным. Илор заботится о тебе, как об избранной». «Не время для этих разговоров», — рыкнула я. «Мы можем погибнуть сегодня, ты, и лор. «Неужели даже в такой ситуации ты не хочешь признаться?» «Нет», — ответила честно. «В такой ситуации признаваться просто глупо и бессмысленно». «Не, ну это нечестно, честно», — взвыл жаждущий крови. «У нас тут война, а начинаются какие-то любовные страдания. Давай подальше от него отойдем, а? Пусть он сам собой о чувствах разговаривает или с тем зубастеньким». Того зубастенького я искромсала бубнившим жаждущим и встала от Дариона подальше. Затронутая Дарионом тема мне совершенно не понравилась, поэтому после небольшого перерыва за линией пушек я встала с эльфийским отрядом. Меня такое соседство вполне устраивало. Они пользовались дальнобойным оружием и заклятиями. И не будучи драконами, вряд ли могли обратить внимание на то, что я сильнее, чем должна быть. Я стояла чуть впереди и кромсала слишком близко подбегавших тварей. Это становилось рутинной обыденностью – разрезать чудовищных существ размером практически с дракона. Мышцы гудели от напряжения, враги будто не кончались, но я поймала ритм. Теперь, когда не надо отвлекаться на Дариона и Элора, когда рядом стояли незнакомцы, я смогла войти в почти медитативное состояние, некий боевой транс. Или это жаждущий помог мне такое сделать, но, главное, я сражалась. Я делала свою часть работы в этом бесконечном сражении и не волновалась ни о чем. Была я, были твари, которых я должна остановить». Линию обороны иногда прорывали, и тогда справа или слева раздавались встревоженные крики, звон, ругань, взрывы, а затем твари снова отбрасывали назад, кромсали, сжигали, рвали на части, и эти части склеивались, собирались в новых существ. Только с каждым разом их было все меньше, потому что драконы правящих родов, хоть их и немного, Постепенно выжигали плоть тварей до такого состояния, что те не могли больше восставать. Вампиры кромсали этих тварей так, что тем требовалось все больше времени на восстановление. Бой не прекращался ни на минуту. Раненых относили за линию обороны, кого подлатывали и отправляли обратно сражаться, кого-то увозили в жилые земли. Драконы с Динеями бились без перерыва. Правящие драконы практически не останавливали бой, так как они были самым мощным оружием. Но время шло, блекло небо позади нергала, тускнела его луна, а солнце клонилось к закату. И хотя серых тварей из внутренностей безымянного ужаса становилось все меньше, сам безымянный ужас и его отрезанная, живущая своей жизнью часть – оставались все такими же неприступными и непробиваемыми. Войска сосредоточились на уничтожении зубастых, условно мелких тварей, но, наверное, все просто боялись думать о том, что делать с гигантскими чудовищами. Свет солнца золотился, как бывает перед закатом, вспыхивал яркими бликами на лезвиях жаждущего крови. Активно стреляли стоявшие в связке со мной эльфы. Вдруг земля подо мной рухнула вниз, я расправила крылья, но не успела их распахнуть. Меня всосало в темноту, и над головой сомкнулись огромные зубы. Жаждущий заорал матом.